Глава 6 Удача авансом. Малика Не противник. Сидела на кровати и со всей обреченностью понимала, что я, Вер главнокомандующему Федерации, не противник. Да я даже за ворота его особняка выбраться не смогла. Позорище. Нелегко было осознавать, но отец был прав. Я еще не готова к борьбе. Он до последнего не хотел соглашаться на мое участие, но кроме меня в этот чёртов багажник летной машины действительно никто бы не поместился, разве что кто-то из детей, но не их же было отправлять. Прокололось. Сначала с этой сумкой, потом с поездкой в театр. Лучше бы украла у кого-нибудь кошелек, чем попалась в лапы этого монстра. Вот так нелепо. Ненавижу. И глаза его страшные ненавижу. И эту едкую ухмылку, и идеальный костюм, стоимость которого наверняка приравнивалась к стоимости целой квартиры на первом уровне. Я ненавидела его всего, целиком и полностью, но не признать его правоту не могла. Мне нужно было поесть. Мне было необходимо выспаться. А еще подумать над тем, каким именно образом бежать. То, что я не могла здесь оставаться, было так же ясно, как и день. Но главное, я услышала, он вернется вечером, а значит, я могла и поесть, и даже поспать. Силы мне точно понадобятся. Такого роскошного обеда у меня не было уже очень давно. Питались мы с отцом просто и без изысков, потому что почти все заработанные деньги уходили на поддержку активистов и логова. Каждый план нашей подрывной деятельности тоже требовал затрат и вложений, но я не жаловалась» я знала, ради чего мы это делаем, а остальное было не так важно. В конце концов, как может сравниться какая-то там еда со спасением жизни? А мы спасали. Тех, у кого ничего не осталось и для кого тарелка теплого супа, значила гораздо больше. После еды меня молниеносно увлекло в сон. Я только на минуточку прилегла, как погрузилась в вязкое марево, но спала чутко. Пару раз даже открывала глаза. Следя за тем, как служанка распаковывает чемоданы, развешивая в шкафу мужскую одежду, но признаков бодрствования не подавала. Так и провалялась до заката, полагая, что бежать лучше всего по темноте. Там и охрана, глядишь, не заметит, и народ на улице. Меньше внимания обращать станет на дамочку, что вдруг решила примерить одежду не по размеру. То, что чужую одежду мне придется украсть, я понимала отчетливо. Моя сумка, даже если и не осталась в театре, то в спальне совершенно точно не находилась, а искать ее по особняку я не имела никакого желания. Нет, план мой был в другом, и перво-наперво я пробралась в кабинет, чтобы найти там деньги. Много брать не собиралась. Мне бы хоть какую-то наличность на первые дни, чтобы убраться из столицы как можно дальше. Однако рушек не нашлось ни в каком количестве. «В кабинете». Парочка не самых маленьких купюр обнаружилась в одной из курток верглавнокомандующего. Я даже выдохнула с облегчением, когда они нашлись, потому что совсем без денег далеко бы я не ушла. Когда финансовый вопрос решился, я приступила к обмундированию. Очень сильно боялась, что дверь спальни вот-вот откроется, а на пороге появится им сит. Вздрагивала от каждого шороха, от голосов, что время от времени раздавались где-то отдаленно так и параною заработать можно, но дело делалось. Натянув на себя чужую рубашку, я моментально в ней утонула, однако идея пришла сама по себе. Даже ремнем не пришлось креплять, я просто стащила ворот до груди, повязав рукава вокруг талии наспех, соорудив из них бант. Получилось очень даже приличное платье, закрывающее все до самых колен. Сложнее пришлось с верхней одеждой. На улице ночами было прохладно, так что на плечи требовалось что-то накинуть. Куртка, понятное дело, не подходила из-за своих размеров, но я отыскала кофту на пуговицах, которая могла бы запросто сойти за удлиненный кардиган. Подумаешь, рукава подвернуты, мало ли, что сейчас модно. Ну и с обувью, собственно, мне помог сам верх главнокомандующий. Конечно, в пуантах не побегаешь, но на безрыбье и рак рыба. «Лучше так, чем босиком или в мужской обуви на девять размеров больше. В ней я точно далеко не уйду». Пока не обувалась. Сбегав в ванную комнату, я забрала спрятанный флакон с лекоспреем и на всякий случай сложила в сумку то, что, на мой взгляд, мне могло понадобиться. Не обеднеет. Тем более, что взяла я совсем немного. Одно полотенце, упаковку с новой щеткой, тюбик зубной посты и мыло. Покидала кое-что из аптечки, найденной в ящике». Просто еще не представляла, как буду выбираться с третьего уровня. Но главное — это выбраться хотя бы из его особняка. Вернувшись в комнату, я закинула пуанты сверху в сумку и... С дикой злостью на себя развернулась и прошла в кабинет, где точно видела чистые листы и целый арсенал ручек. Пресловутая совесть недовольно ворочалась внутри, вынуждая меня оставить записку. В ней я написала, что вынуждена одолжить у мужчины две купюры, найденные в куртке, а вот взыгравшая гордость оставила на бумаге только одно слово. «Попробовала», – старательно вывела я, не сдерживая самодовольной усмешки. Записку оставила прямо на кровати поверх подушки, так, чтобы точно заметил, а сама полезла в окно. Оно мне еще и днем приглянулось тем, что не имело решетки, да и открывалось свободно. Рядом с ним очень удобно разместилась водосточная труба, чем я и воспользовалась, аккуратно спускаясь вниз. Старалась не издавать ни звука, приглядываясь к темноте. Темнота отвечала тихими голосами, шуршанием веток и звуком пролетающих мимо особняка летных машин. Особняк обходить и не думала. Не хватало еще нарваться на охрану. А вот забор мне понравился, точнее лес, который за ним находился. Едва ли не ползком, преодолев полосу препятствий в виде бассейна, клумб и беседки, я подошла к нему почти вплотную, невольно задержавшись у качели. Качели с детства были моей маленькой слабостью. Я даже на секунду представила, как сижу на этой скамейке, а она легко покачивается, успокаивая. Отогнав непрошенные мысли, я сосредоточилась на деле. Перво-наперво надо было проверить, не подключен ли забор к какой-нибудь сигнализации. В качестве проверяющего выступила небольшая веточка, бесцеремонно вырванная из клумбы. Пока я молилась, задержав дыхание, она успешно прошла проверку, так что на забор я полезла уже без страха, и когда оказалась по ту сторону, даже ненароком не поверила, что все так легко удалось». Казалось, что вот-вот что-то случится. Например, я услышу лай собаки или завоет та же сирена, оповещающая о беглянке, но все было спокойно. Настолько спокойно, что я свободно прошла сначала вдоль высоких заборов, отсчитав как минимум 10 особняков, а потом и вышла на дорогу, беспрепятственно пройдя через чужой участок. Вот она, убежденность имситов в собственной недосягаемости. Они охраняли свои замки внутри, но совершенно не беспокоились о том, что происходило снаружи. Даже охрана и та спала в коморке, потому что точно знала, что не найдется идиот, которому в голову придет залезть на участок модифицированных. Еще бы, ведь даже пробраться на третий уровень было огромной сложностью, но идиотка нашлась. И сейчас эта идиотка брела по улицам, стараясь максимально плутать и держаться темноты, Но только как-то я совсем не ожидала, что помощь придет фактически от противника. Когда рядом со мной остановилась чужая летная машина, я мысленно попрощалась с жизнью, потому что, да, злить им сито – очень плохая идея. Но то оказался вообще незнакомый мне модифицированный. «Ты почему здесь так поздно гуляешь?» – спросил молодой симпатичный парень, едва стекло опустилось, открывая мне обзор, – на пустое авто. «Думаю, как домой добраться?» Честно соврала я и, набравшись наглости, быстро выпалила. «Не подкинете до второго уровня, я и фон где-то посеяла». «И обувь?» — скептично приподнял он светлую бровь, оглядывая меня с ног до головы серебряными очами. «Ну да, пуанты я так и не обула, переживая, что в любой момент придется бежать». «И обувь?» — согласилась я. «Я могу заплатить». «Не смеши». Приглашающий мотнул он головой на открывающуюся дверцу, и я чуть ли не в припрыжку забралась в летное авто. «Эльдер Торион», – представился мой спаситель, выглядя максимально серьезно. «Ну, можно просто Эльдер». «Так куда тебя?» «Настолько далеко, насколько это возможно», – выдохнула я, откидываясь на спинку заднего сиденья. «Даже не представишься?» «Не горю желанием, но можете звать меня Кошкой». «Кошкой?» На миг обернулся молодой мужчина, выворачивая летное авто на широкую улицу. «Кошкой», – кивнула я, – «той, что гуляет сама по себе». Мы толком не разговаривали, пока летное авто рассекало воздух, проносясь мимо высоких особняков, освещенных участков и другого транспорта. Сердце бешено стучало, когда мы проехали мимо сломанных ворот, из которых выворачивало знакомое серебристое авто. Я прямо-таки ощущала, как грядет что-то неминуемое, но изо всех сил должна была бороться. Не до последнего, до победы. Погрузившись в безрадостные мысли, я как-то пропустила тот момент, когда летная машина не свернула на трассу, что вела вниз на второй уровень, а полетела дальше, направляясь в самый центр мира модифицированных. Транспорт притормозил лишь у автоматических ворот, за которыми скрывался не дом, домище. Молчать и дальше я уже не могла. Кажется, я попросила подкинуть меня на второй уровень. Обратилась я к парню, что вел себя так, будто ничего сверхъестественного вообще не происходило. Кажется, у кого-то из нас проблемы, и это точно не я. Невозмутимо ответили мне, въезжая на дорожку перед огромным трехэтажным домом. «Брось, я же вижу, что тебе нужна помощь». «Я сама в состоянии разобраться со своими проблемами. Спасибо». Потянулась я к кнопке, что открывала дверцы, но тут же услышала щелчок, означающий блокировку. «Вы совсем?» «Почти». Скупая улыбка, тронула его губы, но увидеть ее я смогла только через зеркало заднего вида, зная, что очень похоже на мою сестру. «Какое это имеет значение? Выпустите меня!» Возмутилась я все больше, чувствуя подступающий страх. «Она такая же непутевая, вечно влипает в неприятности», продолжил он, проигнорировав мои слова. «Тебе должна подойти ее одежда и обувь, хотя обувь может быть великовата. «Что?» — обернулся Эльдер, словно и не понимая моих чувств. «Вы сейчас серьезно?» «А разве может быть по-другому? Пойдем, подберешь себе что-нибудь, не босиком же тебе идти». «А ваша сестра не будет против?» «Против чего?» «Она и не заметит, если пропадет парочка из миллиона ее вещей. Не беспокойся, ее дома нет. Она на званом вечере вместе с родителями. Ну так что, идешь? Потом я отвезу тебя на второй уровень или куда там тебе надо». «А если мне нужно в соседний город?» Осторожно спросила я, боясь поверить в такую удачу. «Значит, отвезу туда». Легко пожал парень плечами. Серебро в его глазах сверкнуло, но от чего то совсем не пугало. Он, в принципе, казался светлым, и дело было не в цвете волос. Просто я не чувствовала той давящей угрозы. Этот эмсит располагал к себе. Располагал открытостью, откровенностью и спокойствием. Напрягало только серьезное выражение лица, что застыло, будто камень, и решительность, поселившаяся в глазах. Но почему... Я была ошарашена, обескуражена таким поступком. Совершенно чужой мне даже не человек. Им сит, модифицированный, зверь в человеческом обличии помогал. Я такого даже в сказках не слышала. Я же сказал, ты очень похожа на мою сестру. Когда-нибудь наступит день, когда меня просто не окажется рядом с Эльзой. Я лишь надеюсь, что в этот момент найдется тот, кто бескорыстно поможет ей и протянет руку. «Точно так же, как вы сейчас?» «Верно, кошечка. Выметайся!» Я ощущала себя в крайней степени неловко. В чужом особняке мне предложили чувствовать себя как дома, разрешили воспользоваться ванной, чтобы помыть ноги, и отвели в гардеробную, которая размерами могла бы сравниться с торговым центром на втором уровне. Что примечательно, эта комната вся под завязку была заполнена одеждой, аксессуарами и обувью. Я словно в сказку попала. Или в сон, выныривать из которого в реальность не хотелось совершенно. «Бери все, что хочешь, но поторопись. Хочу поужинать перед отъездом». «Так идите ужинать. Я не маленькая, переоденусь и спущусь». Улыбнулась я, медленно прогуливаясь передам, осторожно касаясь пальцами разноцветных тканей. «Я не говорю, что ты маленькая. Я говорю, что я хочу поужинать и не откажусь от компании. Давай, жду тебя в гостиной». Задерживать хозяина дома было попросту неприлично. Он и без того делал для меня гораздо больше, чем кто бы то ни было за всю мою жизнь, не считая папы и мамы. Если он действительно вывезет меня за пределы столицы, я буду его должницей. Эльдер мой шанс пересечь посты и при этом остаться незамеченной. Летные машины модифицированных никогда не останавливали для проверки». Я взяла действительно только самое необходимое, сложив вещи вверх главнокомандующего в заметно раздувшуюся сумку, переоделась в удобные темные брюки, синюю футболку и короткую кожаную куртку. Из обуви подобрала максимально простые коричневые ботинки, а у зеркала отыскала то, о чем, собственно, даже не подумала. На специальных подставках стояли разных цветов парики, и я моментально стащила черный, Всегда было интересно, как мне будет с челкой и под каре. И результат удивил, будто перед зеркалом стояла совсем не я, а серые глаза казались просто огромными. Последним штрихом стали солнцезащитные очки, которые ночью были без надобности, а вот днем. «Ты собралась скрываться или привлекать к себе внимание?» — спросил Эльдер, увидев, как я спускаюсь по лестнице. «Да я...» «Стоп!» — замерла я на предпоследней ступеньке, а сердце моментально ушло куда-то в пятки. Губы высохли, пульс застучал в ушах. Взявшись пальцами за перила, я тихо произнесла. «Я ведь не говорила, что собираюсь скрываться». «Брось! Тебя разве что только с сиренами не ищут. Пойдем ужинать». Поднялся он с дивана, направляясь к широкой арке. «И это все? Вы даже не спросите, почему меня ищут?» Проследила я за ним взглядом. «А зачем?» Обернулся им сит, опираясь плечом и дверной косяк. «Меньше знаешь, крепче спишь». Поздний ужин в итоге я просто запихивала в себя, потому что все никак не могла расслабиться. Прислушивалась к тому, что происходило на улице, и все ждала, что вот-вот кто-то постучится в дверь, или у ворота становится чужое летное авто. Они проносились мимо с пугающей периодичностью, пока я понимала, как сильно мне повезло. Если бы не этот странный модифицированный, меня бы уже отыскали. А что я ввязалась? Как до такого докатилась? Меня лихорадило. Мысли, словно испуганные птицы, не задерживались в голове. То, что я сейчас сидела здесь, было чистым везением. Но не факт, что мне и дальше так будет вести чего то была почти на сто процентов уверена. Если попадусь, в следующий раз мы с Вер главнокомандующим встретимся уже в тюрьме. Он ведь просто не подумал. В этот раз он просто не подумал, что я посмею сбежать, что я воспользуюсь окном, что я решусь в одиночестве прогуляться по третьему уровню в его одежде и босиком. В этот раз, в следующий раз он уже будет готов. Я это прекрасно осознавала. Если ты закончила ковыряться в тарелке, можем ехать Залпом осушил им сит-бокал, отставляя его в сторону. «Спасибо», — выдохнула я, поднимаясь. Ощущала тяжесть, что оседала в груди, оплетала душу, словно змея. Была мысль попросить у Эльдера и Фон, чтобы связаться с отцом, но так явно подставлять не хотела ни первого, ни второго. Просто надеялась, что у отца все хорошо. И будет хорошо, когда я уберусь как можно дальше и дам о себе весточку. Они ведь не тронут его». Никаких доказательств у Вер главнокомандующего нет. Я ведь ничего не украла. Только сделала фото его расписания, чтобы наши могли составить следующий план. И пуанты у меня, и... И истерика подбиралась ко мне все ближе, щедро поливая отчаянием. Я знала, на что шла. Я знала. В дороге я все-таки задремала, едва мы проехали мимо поста. Летное авто модифицированного... Действительно, не остановили, но некая оживленность на дорогах и улицах все же присутствовала. Это нервировало, все нервировало. Наверное, потому и отключилась. Просто устала за этот неожиданно долгий день. Вымоталась и морально, и физически, но должна была признать, что Лека спрей творил чудеса. Если бы не он, я бы еще долго с постели не могла бы подняться. «Эй, кошка, просыпайся! Тебе куда?» Растормошил меня модифицированный, а я не сразу поняла, где и с кем нахожусь. Мне понадобилось пара минут, чтобы проморгаться и прийти в себя, осознавая, что уже утро. «На второй уровень», — попросила я, занимая сидячее положение. «Центральная площадь с фонтаном. Только высадите меня, пожалуйста, хотя бы за несколько домов от нее. Боишься, что мое авто привлечет внимание? Не хочу, чтобы вы знали, куда я пойду» честно ответила, растирая лицо ладонями. «Спасибо. Вы просто не представляете, как сильно мне помогли». «Ты так и не представилась», — напомнили мне. «Кошка», — вымученно улыбнулась я, поправляя съехавший парик. «Да-да, та самая, что гуляет сама по себе. Не вляпывайся больше в неприятности». И да, я очень долго петляла, прежде чем от площади с фонтаном добраться до цветочного магазина» до цветочного магазина с очень дерзким названием «Малика».